Песни принца Фогельфрая К Гёте Все быстротечное — символ, сравнение. Бог — бесконечное недоумение. Цель не достигнута. Знает поэт, жизнь не постигнута. Истины нет. Вечная женственность — только игра. И небожественность — скрипа пера. Поэтическое призвание. «Было так. В глубокой чаще, где и днем покой и мрак, Я услышал звук стучащий, нарастающий тик-так. Не скажу, чтобы приятный, раздражающий скорей, Но вовлекший безвозвратно и меня в лесной хорей». Молодецкая потеха, за стишком строчить стишок, Но презрительного смеха от себя я скрыть не смог. Ты, выходит, стихотворец, прокляни свою судьбу. Сударь мой, вы стихотворец, — молвил дятел на дубу. Скоротаю в чаще ночку, разбойники придут, Отберут за строчкой строчку, сами в строчку попадут. Бунтовщик и царедворец — Заворочились в гробу. Сударь мой, вы стихотворец, Молвил дятел на дубу. Жалят рифмы, словно стрелы, Уязвимые места, И летят во все пределы С полуночного поста. Гордый человека борец, Грязь земную разгребу. Сударь мой, вы стихотворец, Молвил дятел на дубу. Тягой к точному присловью Я отныне одержим нескончаемой любовью мой пронизан моноимм не схожу к вам дерзкий горец смелый лодочник грибу сударь мой вы стихотворец молвил дятел на дубу врешь ты дятел сам ты спятил на поэта не греши ты не знаешь глупый дятел волхвование души смысла ищет стихотворец ты твердишь свое бубу сударь мой Вы стихотворец вторит дятел на дубу. На юге Вишу на ветви скривленной, боюкая свою печаль. Ночной птицы приглашенный, В гнезде у птицы гость бессонный, Какая тишь, какая даль? Ночное море безмятежно, ялый парус недвижим, Стада дремотствуют прилежно, И даже скалы смотрят нежно. Здесь юг, но как мне слиться с ним? Тевтонской поступью тяжелый, Тоска чеканить вечно шаг. Здесь ветер вольный и веселый, Здесь воздух полон карманьелый И птичьим пеньем на ветвях. В полет мой разум неподъемен, Хоть сам стремительней стрелы. Путь легок, потому что темен, И только в небе мир огромен, Призывен из мглы. Мыслитель отрешен от мира, Но в мир торопится певец. Пусть недостойны вы, но лира Звучит и дразнится задира, Стучится в дверь глухих сердец. Вы — чада юга, мне приятны, Так непорочно вы развратны, Вы так неискренне честны. На севере, не зная женщин, Я с истинною был повенчан, Но я бежал от злой жены. Богобоязненная девица «Покуда я прелестно, Ты, Боже мой, жених, Ты любишь, как известно, красоток из простых, И ты простишь монашку От собственных щедрот, Что он меня, монашку, Пощиплет и помнет. Монашку молодому Не старому козлу. Ведь был бы сам такому ты рад, слу. Ты старцев прибирая суров, Но справедлив, О том не забывая, Монашек мой ретив. Прилаты только с виду тверды, Как глыбы льда. Таят они обиду на немощи года. Покаешься разочек, Пошепчешь на ушко, И там уже дружочек, И снова жить легко. Рассказ в исповедальне Придумал ты умно, Ведь под кустом и в спальне Веду себя грешно. Служу тебе я, Боже, Хожу к тебе во храм, А дьяволу попозже Все, что попросит, дам.